будут не режиссерами неких надуманных искусственно-театральных действий, а как бы художниками самой жизни, и для этого должны нести в себя самих доброжелательность, дар понимания и сочувствия. С этим и вышел в жизнь первый выпуск нового отделения. Одним из лучших был в нем Вячеслав Залицилы, судимый потом За покушение на умышленное убийство, не повлекшее тяжких последствий лишь потому, что жертвы защищались и убежали. Новая красивая должность, мастер, праздника, вызывала естественную гордость в Институте культуры. Но тем не менее ни в одном Доме культуры нет ее в штатном расписании. Не было ее и в Зарайске, родном городе залицила куда он вернулся с семьей после окончания института по договоренности с отделом культуры Горсовета и откуда официально сообщили в Москву, в министерство и институт, что Залицилы назначен на должность художественного руководителя Дома культуры. Но и этой должности в Доме культуры не было. Точнее, при хорошем финансовом состоянии, директор мог собственной воле ее учредить, Но дела Дома культуры обстояли весьма неважно. И за начали оформлять на те должности, которые были в штатном расписании постоянными. Директор Анна Михайловна Егорова поручила ему создание эстрадно-танцевального ансамбля, который мог бы играть на вечерах танцев. Вячеслав Станиславович, любивший с детства музыку, как мы помним, и игравший сам на нескольких инструментах, Начал работать с радостью. У него зародилась идея особых танцевальных вечеров, где бы танцы чередовались с милыми шутками, необидными розыгрышами, остроумными викторинами, неожиданными играми. Он хотел работать и для денег, они действительно нужны были Дому культуры, и для души, точнее, для души тех, кто будет танцевать, веселиться, угадывать, шутить на задуманных им вечерах. Он нашел единомышленников в художественной самодеятельности Зарайска. Начал репетировать, сочинять викторину, выдумывать игры. И в самой увлекательной стадии этой работы, когда замысел танцевального вечера нового типа, лишенного совершенно пошлости, банальщины, вечера, когда не одно лишь тело радуется, но и душа, Начал обретать реальные очертания. Последовало категорическое распоряжение Егоровой. «Завтра в субботу играйте». «Мы репетируем меньше десяти дней», — объяснил Залицила. «Не в музыкальном, не в эстетическом отношении играйте». «Оркестр не в состоянии хорошо играть завтра, даже если это будет обычный танцевальный вечер. Мне безразлично, хорошо он будет играть или нехорошо». «Важно, чтобы он играл!» И оркестр в субботу вечером играл. Залицило, дирижируя, страдал. Он понимал, что играет оркестр ужасно. В институте и раньше в армии, в окружном ансамбле за подобную игру ему бы не поздоровилось. А сейчас никто, казалось, не замечал, что это ужасно. Может быть, потому что большинство танцующих были пьяны. Была на веселее сама Егорова. Оставалось одно утешение — Трезвы были музыканты. До молниеносного создания этого эстрадного оркестра Залицила по поручению Егоровой выступал во время уборки в селах с музыкантами Дома культуры. Там было все наоборот — трезвые в зале и пьяные на эстраде, сами выступавшие. И, дирижируя, Залицило уныло решал дилемму. Что же лучше? Трезвым выступать перед пьяными или пьяным перед трезвыми? Он пошел к заведующему отделом культуры Зарайского исполкома Сергею Георгиевичу Карасеву. Карасев был директором Зарайской музыкальной школы, когда в ней мальчишкой учился Залицилла игре на аккордеоне, и с детских лет он сохранил к нему, Сергею Георгиевичу, почтение. Залицилла пошел к Карасеву не с жалобой, а с идеей.